Почти каждый день она плакала из-за них и боялась, как бы они к ней не привязались. Вот и сейчас Дэнни попыталась пройти мимо, чтобы избежать издевательств, но не удалось. Тэмми засвистела ей вслед, а Эшли забежала спереди и схватила за край юбки, дергая ее вверх и вниз, чтобы она вздувалась. Дэнни услышала, как смеются одноклассники, кровь прилила к ее лицу. «Что ты делаешь, Синклер? Завлекаешь, а?» выкрикнула Эшли. Дэнни уставилась в землю и попыталась вырваться, однако девчонки не отставали. «Не думай, что кто-то здесь тебя любит», добавила Тэмми. Обычно Дэнни не отвечала на издевательство, девчонки знали это, продолжали насмехаться над ней. Эшли снова схватила ее за подол. На этот раз Дэнни повернулась и ударила обидчицу. Только вот драться она не умела, а ее мучительницы понатарели в этом. Они вдвоем накинулись на Дэнни, повалили ее на землю и вцепились ей волосы. Девочка попробовала отбиваться, но не преуспела в этом и свернулась на земле клубочком. Вокруг столпились школьники, чтобы понаблюдать за представлением. Они подзадоривали криками драчливую парочку, которая пинала свернувшееся калачиком тело. Без сомнения, все желали поражения Дэнни. «Ах ты, плакса, поганая!» — выкрикнула с ликования Мэшли увидев, что Дэнни залилась горючими слезами. И повторила на распев в ребячей манере, но агрессивно. Плакса поганая. «И вы трое остановитесь», — рявкнул мужской голос где-то рядом. Дэнни посмотрела наверх и увидела мистера уина Его зеленые глаза злобно сверкали. Я сказал, хватит. Удары и рывки прекратились. Униженная сознанием того, что она одна еще лежит на земле, Дэнни поднялась на ноги. «Уже не в первый раз я вижу, как вы трое деретесь», — сурово сказал мистер уин «Полагаю, этого не случится снова». Дэнни смотрела на него широко раскрытыми глазами, страдая от такой несправедливости. «Не надо так глядеть на меня, мисс Синклер», — отрывисто произнес мистер уин «Я не желаю видеть драк на площадке во время моего дежурства, понятно?» «Дэнни машинально кивнула, да, сэр?» — смиренно сказала она. «Эшли, темми Да, сэр, ответили девчонки в аннисон, их голоса прозвучали почти издевательски. Хорошо кивнул он решительно, повернулся и направился на другой конец площадки. Он не видел, как у него за спиной шли и Тэмми, послали Дэнни злорадные ухмылки. Шел поздний вечер пятницы, и в офисе их было трое. Социальный работник Кейт Суинтон, высокая, кудрявая, с тонкими чертами лица и добрыми глазами ее коллега Энди Мартин, молодой человек, наголо голову, чтобы скрыть раннюю лысину, и Элис Грей, их непосредственная начальница, которая была значительно старше этих двоих. Рабочий день выдался долгим, и совещание явно затянулось. Все трое мечтали поскорее выбраться из унылого офиса и отправиться домой. Но оставалось еще одно последнее дело, с которым следовало разобраться — прежде чем это произойдет». «Ну хорошо», — сказала Элис со вздохом облегчения. «Последнее». Она посмотрела в перечень, лежавший перед ней на столе. «Одна из ваших подопечных, не правда ли, Кейт?» Кейт Суинтон кивнула. «Дэнни Синклер, 12 лет. Я уже говорила вам о ней раз или два». Элис виновато улыбнулась. «Извините, Кейт, очень много дел. Напомните мне, пожалуйста». Кейт вытащила папку из небольшой стопки, лежавшей рядом с ней. Она возникла в поле моего зрения всего пару лет назад. До этого у нас не было поводов вмешиваться. Девочка с рождения жила в приемной семье на юго-западе Лондона. Там еще двое детей помладше, неприемных. Довольно необычно, вставил Энди. «Да», — пробормотала Кейт. «Я говорила с приемной матерью». Они долго пытались зачать ребенка перед тем, как взять приемного, а вскоре после того, как они его взяли, она забеременела. Закон подлости. Вот именно. «Ну так что там проявила нетерпение начальница? Давайте сворачиваться. Что там с этим ребенком?» «Трудно сказать, — отозвалась Кейт. На первый взгляд ничего, по крайней мере, ничего такого, что бросалось бы в глаза. Она тихоня, по общим отзывам, с трудом заводит друзей». Отстает от сверстников, я бы сказала, не хлебнула уличного опыта, как большинство детей в наше время. Решительно ничего необычного. Ничего такого, что потребовало бы нашего вмешательства. Ее мать, вот кто меня беспокоит. Отец бросил семью два года назад, завел интрижку на стороне, ушел и не вернулся. До развода дело дошло только сейчас, но он не дает денег на содержание семьи, организация, которая следит, За взысканием алиментов Элис закатила глаза.